Сафронов. Истинная сторона. Рассказ. Глава 1. Хобби должно быть у всех. Это не его слова, так любил говорить Иван Иванович, его бывший начальник. Фёдор Токин тогда служил в МВД и считался самым молодым в отделе. Последний раз День милиции капитально отмечали в 1982 году, когда Брежнев умер. Любил рассказывать Фёдор Вадимович, он вообще любил рассказывать. Объявили об этом не сразу. Во Дворце профсоюза в концерт грандиозный затеяли, а затем застолье, закуска, боевые 100 грамм, все как полагается. И вдруг смотрим, среди начальства шепоток какой-то. И они один за другим на выход потянулись. Ну и минут через десять Иван Иванович на сцену вышел. «Товарищи», — говорит, — «сегодня скончался Леонид Ильич. Так что работаем в две смены. Извиняйте, мужики». Ну и все. Привет Шишкину. Федор Вадимович к словам своего начальника всегда относился серьезно. Даже когда ушел из органов и подался в юрисконсульты, всегда поминал Ивана Ивановича добрым словом цитировал его афоризмы и приговорки из любимого привет Шишкину и От милиции не убежишь. Но вот с хобби у него все как-то не срасталось. Да какое хобби? Ну что за блаж? Некогда мне. До да отказа день забит, думал он, глядя на одинаковые дома за окном служебного авто. На работу он всегда приезжал в одно и то же время 7:45, уезжал в 17.00. Утром они с водителем Сашей говорили о погоде и ремонте автомобилей, а вечером — о клиентах, которых за день принял юрисконсульт Федор Вадимович. За 15 минут до дома, возле перекрёстка на Цолковского, он набирал номер супруги и спрашивал, «Ну что, Анечка, сегодня гуляем или как?» Анечка неизменно соглашалась с предложением, и супруги устраивали вечерний променад». После прогулки токены заходили в пятерочку, проросшую красными побегами вывесок на первом этаже их пятиэтажки. Покупали пакетик обезжиренного кефира для Анечки и 300 грамм мятных пряников для Фёдора. Дома их ждал электрический камин. Ничего особого, трепыхается, как будто огонь под стеклом. Но знаешь, Саш, уютно. Ставишь в дальний угол, и ногам тепло. Смотрели ток-шоу, Исторические сериалы и новости на большом телевизоре. Токен держал себя в курсе событий. «Они ведь там, в Москве, законы каждый день придумывают, изменения вносят. Делать-то им нечего», — объяснял Фёдор очередному клиенту. «Вот и по документам тот же яролаж, те же пряности. Сегодня нужно пенсионное, завтра нет, а послезавтра они вместо пенсионного уже какую-то пластиковую карту придумают». Токину нравилось пояснять и комментировать и он любил когда его слушали считался докой в судебных делах по детям сиротам семейным и наследственным спорам был въедлив усидчив и эмоционально устойчив одним словом идеальный юрисконсульт Неудивительно что он быстро дорос до замначальника, но правда там и застрял на целое десятилетие. Карьерные рельсы уже блестели в сторону пенсии, Однако Токин, когда думал об этом, лишь одобрительно хмыкал. А чего плохого-то? Все идет чередом, дочка выросла, квартиру ей сотворили, накопление есть. Работаем, пока работается, а наступит время, достойно проводит. Привет, Шишкину, как говорится. И все же вопрос о необходимости хобби его тревожил. Что-то должно быть еще. Не может же человек одной работой жить. Вон у Ивана Иваныча была рыбалка и охота, пока он еще бодрячком ходил. Рагулькин из-за дело по особо тяжким, как сейчас помню, возился с мотоциклами. Как не заглянешь к нему, все на это разговор сводился. Анечка вон с конворды разгадывает. Дочка Лена вся в учебе и соцсетях. А я? Быть может. Этот фундаментальный вопрос так и остался бы без ответа, но однажды к нему на консультацию пришла женщина. На вид лет сорок, худая, бледненькая. На лице такое выражение, будто готова расплакаться. Токен таких дамочек про себя именовал «актрисами». «Я хотела бы восстановиться в родительских правах», быстро заговорила она, приземлившись на клиентское кресло. «Бывший муж со свекровью сделали все так, подстроили, и теперь запрещают». «Не дают мне видеться с Леночкой!» Актриса и в самом деле разрыдалась, на что Федор Вадимович и бровью не повел. Он и не такое видал. «Послушайте, Олеся...» Он взглянул на соглашение по персональным данным. «Олеся Геннадьевна, родительские права — это, знаете ли, не только права, но и обязанности. Восстановиться можно только через суд. А в суде ваши слезы или крики «Я люблю моего сына, у меня дочка». — возразила клиентка. — Да без разницы. Пусть дочка. Я люблю мою дочку. Вот это все в суде не работает. Суду нужны документы, документальные подтверждения того, что обстоятельства, из-за которых вас лишили родительских прав, изменились. Осознали? Да, — Да-да, я поняла. Вы знаете, как все произошло. Меня сократили, уволили на работе. У нас в то время очень сложные отношения с мужем были. Крики, скандалы, ребенок плачет а тут еще без работы осталось. Я очень переживала. И мама, моя мама, она у меня уже старенькая, под 70 В общем, она придумала, уговорила меня пойти к психиатру. Понимаете? Понимаю, — улыбнулся Токин. Господи, сколько к нему таких приходило, каких только не приходится консультировать. Вы на учёте в психдиспансере? Да, — поставили. Я не думала, что это может как-то повлиять, как-то способствовать. Вы знаете, были разные неурядицы. Мне пришлось поездить по стране. Искала себя, определялась, так сказать, с выбором, куда пойти, что делать. С мужем развелась, а дочка... Дочка полгода жила сначала с моей мамой. Но у мамы приключился инсульт. И свекровь этим воспользовалась. Обратилась в опеку, ребенок с моего согласия пожил некоторое время с мужем. И когда я вернулась, очнулась, они уже наняли юриста, надавили на меня... Ну, что мол, у меня нет условий для проживания, что я стою на учете. В общем, они подали в суд и меня ограничили в правах. Это все понятно. Ограничили не значит лишили, терпеливо объяснял Токин. Но я повторяю, слезы и признания в любви суд не убедят. Ограничить и лишить родительских прав гражданина трудно, а восстановить их еще сложнее. «Вот с чем вы придете в суд? С какими документами? Что у вас изменилось? Условия проживания улучшились?» «Я пока на съемной квартире», — торопливо ответила актриса. Она достала платок и старалась не смотреться на Федора. «Мы с мамой в ссоре». «Так, на съемной. С учета вас сняли?» «Нет, но я...» «Тогда о чем разговор? Суд интересует документы и изменившиеся обстоятельства». Но я не могу, не могу без Леночки, понимаете? Пусть они хотя бы разрешат мне видеться с ней. Это, безусловно, возможно. Тут нужно определить порядок общения с несовершеннолетним, но, повторяю, быть родителем — это не только слезы и тому подобное. Это еще и обязанности. Открываем статью номер 80 Семейного кодекса Российской Федерации. И что мы там видим? Давайте вместе посмотрим, почитаем». Токен развернул монитор так, чтобы посетительница стала лучше видно, но дамочка смотрела лишь на гладкую поверхность стола, и плечи её вздрагивали, будто их били слабым электрическим разрядом. «Родители обязаны, подчеркиваю, обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и...» Актриса неожиданно вскочила со стула и тихо, как мышка, выскользнула из кабинета. Токин приподнял брови и подождал несколько минут. Дамочка не возвращалась. Юрис консульт пожал плечами и произнес. Ну нет, так нет. Мы тут никого насильно не принуждаем. Такой фразы он завершил описание всего любопытного случая водителю Саше. Вечером, когда возвращались домой. Водитель делал вид, что слушал своего пассажира. Он всегда делал такой вид. Но на самом деле думал о том, Что, в принципе, у него неплохое место привести утром, отвести вечером. Еще там по мелочи бывает и днем. Но в основном-то красота. Сиди в офисе, смотри телек и плюй в потолок. А у других вон таксистов или на дальняк, которые ходят, у, у не позавидуешь. У Саши тоже не было хобби, однако он на этом не циклился. Мало ли чего, у кого нет и семьи бывает не получается, и детей родить не могут, и даже дома своего не имеется. Сиди и не рыпайся, и будет все пучком. Уж не Фёдор ли Вадимыч его так наставлял? А ему, наверное, влил в уши эту мудрость легендарный Иван Иваныч. Но в тот же вечер, точнее ночью, под боком у Анечки, Токин открыл глаза и посмотрел на круг от фонарного уличного света, который узорил натяжной потолок их зала. — И чего она так убивается-то, эта дамочка? — завозилась в нем неприятная мысль. — Ведь сказал по-русски, нужны документы. Без них суд даже и не будет рассматривать. А не пошло ли это всё нахер? Привычный мысленный поток неожиданно и грубо прервался. Федор попытался ухватить его рваные туманные края, и в ответ снова мысль выстрел с посылом всех и вся. Спать что-то совсем перехотелось. «Чего это такое?» — стук его сердца участился. «Уж не инсульт или какой-нибудь шарахнул? Спаси бог!» Он спустил ноги с кровати и пошел на кухню попить воды. Потом долго сидел и смотрел в городскую темень, подсвеченную фарами редких авто. «Время-то уж три часа! Как завтра вставать-то буду? Не высплю же!» Он попытался взбодрить себя этими мыслями, подтолкнуть в сторону зала кровати, но тело не послушалось. Хотелось одного — сидеть и лупить глаза в окно. «Ну хорошо», — сдался он наконец. «Обещаю, клянусь, клянусь, будет у меня хобби, увлечение какое-нибудь. Завтра же придумаю». И тело поверило этой клятве и лишь тогда отпустило его к милой в опостелюшку. Счастливую идею ему подарил один из клиентов. Пришел 80-летний дед, который принялся бесконечно выкладывать на стол перед Фёдором Вадимовичем документы в целлофановых пакетах. А затем понёс колесицу про войну, голод и трудные годы. Дед хотел, чтобы ему сделали перерасчет пенсии, а токен должен был его выслушивать, потому что таких клиентов его организация принимала бесплатно по договоренности с региональным правительством. «Я ведь всех, всех своих предков до седьмого колена знаю», — заводил дед в сотый раз шарманку. «У меня двоюродный дядь по матери еще в Первую мировую воевал, отец всю Великую Отечественную прошел. прадед купцом был в Ивановской области». Токин устал и кивал головой. «Одна надежда, скоро обед, и он сможет чуть-чуть отдохнуть, и будет предлог ускорить деда». «Василий Трофимович», — сказал юрисконсульт, заглянув в соглашение. «Давайте ближе к делу. Какой у вас вопрос?» «Пенсия! Пенсия! Не так мне подсчитали! Неправильно! Вот и помогите мне, старику!» Посетитель нагнулся через стол, чтобы получше рассмотреть табличку, на которой значилась должность фио-юрисконсульта. Токен Фёдор Вадимович, а вы, случаем, не из Липовки?» Там полно было токных. Нет, ни не злиповки, сказал Юрисконсульт, плохо скрывая раздражение. Да тут и святые бы возопили. Целый час слушать Билиберду и затем привет Шишкину, еще и в биографии его начали копаться. Я это к чему? сказал гость со значением в голосе, будто батюшка на проповеди. А вот к чему. Вы послушайте меня, старика. «Надо, надо знать свои корни, свою родословную. Вот вы говорите, что не из Липовки. Может быть, тут я соглашусь. Но вот вы, к примеру, знаете, где родился ваш дед по отцу? Может, он как раз оттуда, а? Токин заморгал, взглянул на монитор, где опучились, налезали друг на друга открытые окна специальной программы со всякими законами и пожал плечами. «Вот!» торжествующе закричал старик и рубанул ладонью по воздуху, как шашкой. Прытки, однако, дедуля. «Я так и думал. А я вот своей родословной занимаюсь уже полвека. Преувлекательное занятие доложу вам. Благородное и благодарное. Да искать, к примеру, до того фактика, как звали вашего прапрадеда. Где он жил, в каком году родился, чем занимался, как и где умер». «Не каждый ведь знает про такое, а это иной раз очень и очень даже полезно». Дед пошебуршил своими целлофанками и бумагами еще минут десять и слинял. Фёдор наконец-то смог достать с полочки служебного холодильника пластиковый контейнер, куда заботливая рука Анечки уложила аккуратными слоями макароны с мясом. Там же сбоку на холодильниковой двери он обнаружил помидорку с огурчиками. Токен тщательно, тонко нарезал овощи, подсолил их и сдобрил подсолнечным рафинированным маслом. И когда он уже сел за стол, чтобы здесь же, так сказать, не отходя от рабочего станка откушать, его тело снова выкинуло с ним ту самую ночную штуку. Рука с вилкой, с которой свисали макаронины, застыла. Рот так и остался открытым, глаза перестали моргать. «Преувлекательное занятие, доложу вам!» благородная и благодарная, да искать к примеру, до того фактика. Как уж там звали моего деда? Отца папы. Ефим. Токин Ефим а... Герасимович. Или Геннадьевич. Не помню. Я же его никогда и не видел. Дед умер, когда мне было четыре года. А где он жил? Знаю, что в Хворостянском районе и все мы не ездили туда никогда. Рука снова заработала, челюсти тоже, но вкуса еды он почти не ощутил. Ел на автомате, будто заправлял машину. Только ближе к вечеру в обыкновенный Токенский мысленный поток на полных парах вплыл новый небывалый теплоход-идея. А чего бы и мне? Чего бы и мне таким вот делом не заняться? Чем я хуже? Родословную свою знать?» «Весьма неплохо. Правда, звучит это не очень, словно про собаку говорят. Ну кому станет хуже от того, если я займусь, так скажем, составлением генеалогического древа? А? Каково? Звучит же. Генеалогическое древо. Не дерево, не кустик какой-нибудь, а такое с вензелями, со старинными родовыми гербами. Благородно и благодарно. Кто знает?» что у меня там в роду дворяне были какие-нибудь? Разудалые гусары или знаменитые поэты? А? Чем черта не шутит?» На перекрестке, где Циолковского пересекалась с Пушкинской, его рука впервые за многие годы не потянулась к сотовому. Он напрочь забыл про вечерний променад, чем удивил водителя Сашу. Еще больше удивилась и даже напугалась Анечка всегда собранный, неторопливый и спокойный Фёдор Вадимыч, без предупреждения ворвался в квартиру и, бурхнув что-то извинительное в сторону супруги, стащил себе куртку. А потом побежал в пустующую комнату Леночки, их дочки, и закрыл за собой дверь. «Запомните, ребятушки, милиционеры не бегают, они с достоинством передвигаются. Потому что, когда народ видит бегущего милиционера, люди пугаются» шутил в свое время лучший из начальников Иван Иванович. «Что случилось, Федя?» Жена осмелилась нарушить уединение токена лишь через час. За это время она передумала бог знает что и готова была ко всему, даже к внезапному, с позором, увольнению ее мужа. Бледные ее губы превратились в тонкие нитки, руки чуть тряслись. «Да ничего, Анечка!» Муж сидел за ноутбуком и даже не взглянул в ее сторону. «Всё в порядке, я скоро буду ужинать». Супруга постояла еще немного на пороге дочкиной комнаты и поплелась на кухню. Ей почему-то захотелось плакать. Она была уверена, что их благополучно размеренной жизни пришел конец. И она не ошиблась. линии матери он восстановил родословную до прадеда Юрия Васильевича Храпунова за один вечер. Тут и документы сохранились, и он хорошо помнил, что ему рассказывала мать о своем отце и других родственниках. Как-то раз он мальчишка играл с Юрием Васильевичем в шахматы. Крепкий был старик, сохранил ясную голову до глубокой старости. Значит, так, родился он в 1889, умер в 1971 году про бабку жену Юрия, звали Евдокия Карповна. Родилась она... какое-то близкое здесь село было. Пригород почти. Вышла на ужинать в десятом часу вечера в приподнятом настроении, чем очень порадовал и утешил испуганную супругу. С тех пор вместо променада Токин после работы уединялся в пустующей дочкиной комнате. Анечка быстро бы смирилась с такой переменой, Но дело в том, что этим реформы в их семье не ограничились. Её предсказуемого, предупредительного и несуетливого суетливого Феденьку будто подменили. То он взахлёб начинал ей рассказывать о своих новых генеалогических открытиях, то вдруг замолкал, и его не было ни слышно, ни видно целые выходные. Телевизор она смотрела теперь в одиночестве. И пару раз Токен выходил вечером в зал, окидывал все туманным взором, словно и не видел вовсе, И просил убавить звук. Дескать, ему это мешает сосредоточиться. Жена сначала пробовала обижаться, пока не поняла, что Федя даже не замечает этого. Как-то она дулась на него целый вечер, а утром за завтраком он разговаривал с ней как ни в чем не бывало. Кульминация случилась в октябре месяца через два, после обрушившегося на семью токена хобби мужа. Мне надо съездить в одно место, Анечка, поеду в субботу. «На два дня». «Командировка?» — спросила супруга. «Нет, хочу проверить одну версию. По прадеду». «Ну, я тебе говорил, со стороны отца». Все зацепки указывают на Хворостянский район. «Это же далеко. Это же не в нашей области. Как ты поедешь? На чем? запричитала жена. «Да на автобусе». «Нет проблем». «Доберусь». «А ночевать где?» «Найду, не беспокойся». Но Анечка беспокоилась. Федя никуда не уезжал от нее последние лет двадцать. И то тогда это была совместная поездка по путевке на море. А тут что куда, никто не знает. Господи боже мой, что же делать? Она смогла немного успокоиться только за хлопотами по сбору супруга в дальний путь. Напекла ему пирожков, крендельков, отгладила три новых рубашки, выбрала два галстука. Ее муж не обращал на подготовительные манёвры Аничке никакого внимания. Он был занят более важными делами. Распечатал на домашнем принтере родословную схему и купил в канцелярском четыре толстых блокнота. Утром в субботу он стоял в коридоре родной квартиры, в сером осеннем пальто, старомодной шляпе с мягкими полями и толстой красной сумкой на колесиках. Шляпа прикрывала розовую плешь, Тонкие усы, которые Токин еще в студенческие годы скопировал у одного известного юриста, давно перестали быть жуково-черными. Сидячая работа исказила его, подняла одно плечо над другим. Но в глазах Анечки он был воином, собравшимся в далекий поход. Всю жизнь она проработала медсестрой. С мужем познакомилась, когда тут проходил медосмотр, такой статный, молодой, в милицейской форме. Любила она его тихо, ровно, редко возражала и часто любовалась. Любовалась и сейчас, и даже всплакнула перед дорожкой. Аня, все будет хорошо, я позвоню. И вышел. Вторая Где живут токены, Фёдор узнал в местной администрации. Осенние улочки Липовки выглядели неприветливо. Асфальт в селе был только на центральном проезде. Туфли городского гостя тонули в смеси песка, влажной земли и культурного слоя здешних первопоселенцев. Тяжелую сумку пришлось нести в руках, чтобы не запачкать. Звонка он нигде не нашел, хотя искал тщательно, поэтому пришлось постучаться в заборную дверь. Еще раз и еще Никакого результата. Он стал беспомощно оглядываться по сторонам, как вдруг чей-то низкий голос сказал «Эдак ты долго стучаться будешь». Фёдор обернулся. За спиной стоял мужчина смуглый, с бородой и густыми бровями. Брови были поистине выдающимися нависали над глазами, как лепной карниз над окнами старинного здания. «Я говорю, замучаешься в калитку-то долбиться!» Он протянул квадратную ладонь, и Токин молча пожал ее. «Давай провожу». Его проводник толкнул дверь и пошел к дому по короткой тропке с низкими кустами смородины по бокам. Пока Федор возился со своей сумкой на колесах, Он уже сто раз пожалел, что послушался на уговоры и взял все это. Мужик успел войти в избу. Токин поспешил за ним и оказался в терраске заставленной ведрами, небольшим урожаем тыкв и многочисленной обувью — от рваных кроссовок до разноцветных потертых тапок. В терраске он застрял надолго, так как не мог решить, оставить сумку здесь или нести все это с собой. «Разуваться тут...» или там. Ничего не понятно. Он потоптался на месте еще несколько минут, а затем плюнул и вкатился в следующую дверь весь, целиком, вместе с обувью и сумкой на колесиках. За дверью сразу начиналась кухня. Со столом, газовой плитой на две конфорки и окном, до половины заставленным тарелками, чашками, сковородками и бутылками. За столом сидел всё тот же смуглый мужик и курил. Рядом с ним чернели замызганная кружка и пепельница. «Мне бы токен их», — произнёс Фёдор и поставил сумку на пол. «Сказали, что здесь живут». «Я есть токен. В одном экземпляре. Единственный и неповторимый. Садись, раз пришел. Юрий Сконсульт замялся и начал оглядываться по сторонам. Пьешь? спросил хозяин. И Фёдор догадался, что лучше не отказываться. «Давай-ка сразу быка за рога. Ты, я вижу, человек приезжий, гость. А у нас с приезжими строго. Сначала угости, а уж опосля спрашивай. Садись, в общем». И он сел. Хозяин назвался Дмитрием и, не глядя, взял первую попавшуюся кружку с подоконника. Потом налил туда из бутылки, вытянутой из-под стола. «Эй, не бойся, свое сам делаю». Выпишь и ещё попросишь. Ты только не думай, мы здесь не алкаши какие-нибудь. — Я хотел бы... — попробовал было городской токен. — Это потом. Чего да как. Выпей. У вас, Димитрия. А там и поговорим. Федор вздохнул и приложился к кружке. Самогон и правда оказался приличным, с легким яблочным ароматом. — Нормально пошло. А чего не допил-то? «Я так много не могу». Фёдор понял, что нужно включать свои давно забытые ментовские навыки по потреблению. «Нехорошо мне становится». «Это ты брось, нехорошо. Сегодня суббота?» «Суббота. А по субботам у нас что?» «Баня. Однозначно. Я уж с утра зател, как чувствовал. Знаешь, какая у меня баня? Вот этими руками всё сам сделал». Дмитрий сжал короткие пальцы в кулаки и поднес к лицу собутыльника. Если бы кто в этот момент заглянул в кухонное окно, то решил бы, что дело запахло жареным, и без драки точно не обойдется. Но угрожающие кулаки тут же нырнули под стол и снова выудили бутыль. — Я ведь что хотел сказать? — Фёдор с тревогой смотрел на прозрачную струйку, которая лилась из зеленоватого горлышка к нему в кружку. — Мне бы людей найти! Родственников. За родственников! согласился Смуглый и звякнул кружкой о кружку. Гость смиренно пригубил. э, -э я гляжу тебе закусь нужна. То-то ты не пьешь, а нюхаешь. А я и забыл, что вы там, в городе-то, без закуси не можете. Дмитрий ухлопал куда-то в зал. Старые половицы запели и заскрипели под ним, словно пьяный оркестр народных инструментов. Пока он ходил, Токи нагляделся вокруг и заметил на одной из дальних стенок фотографический иконостас. Две рамки с разномастными черно белыми фотками под стеклом. «Вот огурцы, вот колбаса, помидоры еще были, но сплыли. Я ведь сейчас бобылем живу, бабу свою выгнал нах. Тебя ведь Фёдором зовут? А по батюшке?» «Вадимович». «Вадимыч!» Дмитрий поднял кустистые брови. «Ну-ну, давай-ка, Вадимыч, налегай на закусь. Нас еще баня ждет, а там силы нужны». Как Токин не старался ограничить себя, голова его пошла в пляс. Новый знакомец все говорил и говорил. Квадратные руки ныряли под стол за бутылью. На столе он почему-то ее не оставлял. И Фёдор скоро почувствовал, что он куда-то плывет Далеко-далеко, К краю привычного мира. Затем его сознание ненадолго включилось, в тот момент, когда его окатили ведром ледяной воды. Токенское сердце больно ударилось о грудную клетку и там затрепетало, как пойманный соловей. «Ну как, банька?» — громоподобный рык шел откуда-то сверху, с небес. «Погоди, это мы только начали! Дмитрий сделает из тебя человека!» И дальше жалкий ручеёк его мыслей снова выключили, грубо перекрыли большой и крепкой плотиной. Анечка, подумал он, умирая, прости меня за все. Неужто Федюлек? голос женский, будто знакомый. А кто же еще? Он! Родственничек отыскался! Ей отвечает низкий мужской. — Сын Вадима? — А то, я сразу допетрил. Он же, как две капли воды с дядькой-то, да и с дедом на одно лицо. — С дедом? — в женском голосе сомнения. — Дай-ка погляжу с этой стороны. — Ба, шевелится! — Шевелится, смотри-ка! Федор открыл глаза. В комнате было светло. Из ука лился золотой свет, похожий на желток деревенских яиц голова болела так сильно, что слезились глаза. «Что, Фёдор, приходишь в себя? Сейчас лечить будем. Часам к трем будешь, как огурчик», — говорил его вчерашний мучитель. «Я... Язык не слушался. Пить хотелось. Хоть умирай. Мне нельзя тут. Я в понедельник. На работу мне». «Это как же, Федюлёк?» — снова женский голос. «Не виделись столько лет...» и уж уезжать намылился? Как же так?» Дмитрий сунул ему кружку воды, и он вобрал в себя влагу, точно ба-баб после вековой засухи. Лишь после этого посмотрел на женщину. Вытянутое худое лицо, уголки губ всегда вниз, в головном платочке. На вид лет семьдесят. Токин проморгался и наконец-то осознал, что пребывает в чужой кровати и, по ощущениям, раздетый чуть больше, чем до трусов а рядом два незнакомых человека, которые разглядывали его с тщательностью студентов-энтомологов. Он завозился и присел, сдвинув подушку под спину. Видавшую виды простыню, которая служила ему одеялом, Федор натянул по самую шею. «Ну извини!» — загоготал его соботыльник, заметивший токенские стыдливые телодвижения. «Вчера что-то не было сил тебя одевать! Тетя, Тонь, выйди на кухню пока!» «Человек, вишь, стесняется!» Минут через десять они сидели за столом уже втроём, и Фёдор сбивчиво повествовал о своих генеалогических студиях. В этот раз закуска была обильнее. Из ниоткуда материализовались и салатики, и вареная картоха, и даже рюмки на высокой ножке. Вскоре выяснилось, что Димитрий — сын Петра Ефимовича, одного из братьев по отцу. «То есть ты мой двоюродный брательник!» Смуглый развел квадратные ручище, будто хотел обнять весь мир. «Да ништяк же! За это надо выпить!» Фёдор сначала категорически отказывался, но потом признал, что лучшего лекарства от похмелья еще не придумали, и приобщился. Выяснилось, и кто такая Тоня, младшая сестра Вадима Токина. «Тут ведь Токиных раньше как собак нерезанных было. А сейчас вот из всего рода только мы с тёткой сохранились» сетовал вновь обретённый двоюродный брат. «Если позволите, я запишу поточнее про деда». «Ну, что вы помните?» — попросил Федор. Он достал из сумки блокнот и развернул большую генеалогическую схему. «Это... чего это такое?» — заинтересовался Дмитрий. Но Тоня завладела распечаткой первая и полезла за очками. Мелковато, мол, что-то. Одна из душек на ее очках была перемотана синей изолентой. Тут весь наш род, пояснил городской гость, довольный произведенным эффектом. Ну, о ком были сведения, конечно. Вот ей приехал сюда, чтобы белые пятна, так сказать, ликвидировать. Это запросто, объявил смуглый. «Укачишь отсюда без единого белого пятна. Токен тут только вспомнил про автобус и, с сожалением, узнал от родственных душ, что по воскресеньям в райцентр центр ходит лишь один рейсовый. — И он того, давно тю-тю. утра был. Так что теперь только на завтрашнем, — подмигнул Дмитрий. И то дело, — поддержала племеша тетка Тоня. — А то столько лет не виделись, и на тебе, уезжать собрался. — Я ведь тебя когда видел это в последний разок? Ты еще младеней был. — Да я разве бывал в Липовке? — удивился Федор. А то как же? Отец-то твой Вадим привозил тебя, показывал нам. Я тебя и боюкала даже. Давай, давай, садись. Как же можно так приехал, ни бе, ни ме, ни кукареку, и укатывать сразу у Токиных так не принято, говорила тётка. Токин, поразмыслив, решил, что один день без него на работе точно обойдутся, а ближе к вечеру он позвонит и предупредит начальство. И анечки звякнет зато сможет, не торопясь, собрать ценные генеалогические сведения. — Так значит, деда звали Ефим Геннадьевич? Или Герасимович? — Не-не, — в один голос запротестовали родственники. — Отродясь у нас Геннадьевича не было. Фёдорович он? Фёдорович — Федорович, записал токен в свой блокнот. — А в каком году он родился? — Кто? — Дед, что ли, наш? — переспросил Дмитрий. — Во дает. А отец-то тебе, что, не говорил? — Если б говорил, он бы не спрашивал, балбес. — Наставительно сказала тетка. — Записывай, Фиделек. 4 мая 1919 года, почти в революцию. — Я не балбес, — разобиделся брательник. — Это вон городские балбесы, ежели не знают родной детка, когда на свет объявился. — Так я как-то и не интересовался раньше. — оправдывался открыватель генеалогических тайн. И отца вот спросить не пришлось. «А давно он умер-то?» — погрустнела Тоня. «Ведь как уехали тогда, один раз заявились, и потом связи все и понарушились. Ни писем, ни звонков. Пять лет назад. Почками мучился. Похоронили рядом с мамой», — сказал Токин, и ему почему-то нестерпимо до слез захотелось увидеть родителей хотя бы их фотографии на могильных памятниках. Полтора года ведь не был на городском кладбище. — Ага, видишь как, — запечалился и Дмитрий. — Давайте за них, не чокаясь. Федор едва пригубил, но в этот раз его никто не осуждал. Он все таки дело делал, в блокноте писал. — А вот родители деда как звали? Отца, получается, Федор. «Да, это мой детка, ваш издемка и прадед, Федор Кузьмич. Твой тёзка Федюлёк. Скажу тебе, интересный человек был. И в Первой мировой участвовал. И вообще». Токину почудилось, что при упоминании имени прадеда тетка с брательником как-то по-особому переглянулись, и он почувствовал, что намечается какое-то новое генеалогическое открытие. «А Фёдор Кузьмич когда родился? И где? И чем занимался?» «О, о зачастил! — заулыбался Дмитрий. — Это уже и мне интересно, тётя Тонь. А и правда, когда Кузьмич-то народился? — Год, скажу, 1878 летом. А точнее, документы надо подымать. Только где их сейчас найдешь то А занимался чем? Разным. И в колхозе после войны конюхом, и склады сторожил, а больше — целительством. — Это как? — Рука Токина замерла над блокнотом. — Да вот так. Кого хотел, лечил. Наговором, травками. Знал он. А кого надо, и испортить мог. Тетка Тоня поправила сломанные очки. — А ты его и поглядеть можешь. Димка, у тебя ж вон там висит он? — кузьмеч что? — откликнул собрательник, который уже успел напробоваться в честь приезда дорогого гостя. «А как же ж! Это еще мать там собирала фотки! Все наши там!» Он поднялся со стула и поманил рукой Фёдора. Тётка тоже подошла к стене с иконостасом. «Вот наш дед Ефим с женой Екатериной Ивановной, а вот трое его сыновей — Вадим, Пётр и Василий, и сестра Тоня с ними», — важно комментировал хозяин избы, как заправский сотрудник краеведческого музея. «Брат Василий Он и в семь лет убрался, утонул, все улицы плакали, просвещала параллельно Тоня. А вот свадьбишная какая-то. Тётя Тонь, это чья свадьба-то? Да этой сестры материной, Евдокии. Это уж по линии Дворчиковых, не токенский род. А вот и Федор Кузьмич. Видишь, какая бородища у него, как лопата. И взгляд, взгляд-то какой. Глаза у него черные, брови густые. Мало кто мог выдержать, когда он смотрел прямо в глаза. Это он в военной форме, еще с Первой мировой. Фотки-то сто лет, наверное. Тоня при каждом имени прикасалась к рамке пальцем, и на стекле оставался постепенно исчезающий белесый след. — А как прадед лечил? — спросил Федор, когда они вернулись за стол. — Ну, тут сразу и не вспомнишь. — Да ладно, теть Тонь! Махнул рукой совсем захмелевший Дмитрий. Легло на вчерашние дрожжи. «Ничего не лечил!» Народ другое говорил. Оборачивался он. «Вот и вся недолга!» «Это как?» Токин поставил рюмку на стол. «Как-как? Мог лошадью, мог и хряком. Кем хож станет? Правильно я говорю, тётя Тонь. Эх, ухрякался уже. Ни дня без этого не может». Тетка кивнула на рюмке. Хватит языком-то молоть. Не слушай его, фиделек. А я, говорю, оборачивался. Двенадцать ножей было, так, теть И он, кувырк через них, и бежит там лошадью, к примеру. Все село то калякало». Тьфу, язык, как мельница у тебя, димк Вот и живешь, потому так, не пришей собаке хвост, бобылем, и Настька ушла от тебя. «Это я ее бросил, я, слышишь?» И тут Дмитрий запел, неожиданно тонким, приятным голосом, который никак не вязался с его обычным басом. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». «Поехало тело за пьяным делом», — заключила Тоня. Еще полчасика и спать пойдёт». Братильник исполнил предсказания тётки даже раньше. Через 15 минут с помощью Фёдора его удалось довести до кровати, на которой прошлой ночью почевал Токен. «Знаешь что, фиделек пойдём-ка ко мне. Димка до утра храпеть будет. А мы хоть с тобой языками потреплем. Может, и не свидимся более, а?» Токен согласился, накинул пальто и, совету сестры отца, надел Димкины калоши. Идти оказалось недалеко, на соседнюю улицу. Избу Димитрия оставили открытой. Да к нему ни одна собака по доброй воле не полезет. «Кому он нужен?» Изба тётки была небольшой, но внешне аккуратной и какой-то плотной. Дом напоминал кубик Рубика, где каждая клеточка не на своем месте. Кровать, на которой спала хозяйка, стояла посреди зала. Рядом с ней примостился сундук вместо лавки. Большой иконостас располагался не в привычном красном углу, а на тумбочке, и иконы почему-то лежали ликом кверху. На полу Красные клетчатые ковры, в которых Федорова нога в черном носке утонула, будто в болотной ряске. На кухне он заметил кучу немытой посуды. Все говорило о том, что Тоня жила одна. «Ты, фиделек, глазами-то не стреляй по углам. Я не для того тебя привела. Всю жизнь одна. Мужика сроду не знала. Эта изба как раз от деда досталась, от Кузьмича. Меня по молодости в Липовке-то все монашкой звали. Потом бросили» теперь другую кличку дали». «Какую?» — спросил Токин, усаживаясь на сундук, который хозяйка предварительно покрыла шубейкой. «Какую?» — Тетка облеснула карими глазами. «Колдовкой зовут. Народ-то дурень у нас. Думает, что я от Кузьмича переняла. А нету-ти. Ничего не дал, хоть я и просила. Чикву затеять, Фидюлёк». Её племяш кивнул и вскоре услышал звук горящей газовой плитки. Тетка повозилась на кухне, потом ушла в смежную с залом комнату и вернулась с колодой карты тканевым мешочком. Она усилась на табуретку с другой стороны стола, смахнула рукавом кофты крошки с клеенчатой скатерти и произнесла: Чего это мы все про нас, да про меня? Вот ты о себе что-то мало говоришь, Фиделек. Давай-ка я сама про тебя все расскажу. На картах будем или на бабах?» Токен пожал плечами. Голова у него чуть подплясывала, но по сравнению со вчерашним он был свежее свежего. «Давай сначала на картах, только вот свечку зажгу». Тётка взяла со своего странного лежачего иконостаса банку с пшеном, в котором торчала чуть начатая свеча. Два быстрых движения, черк спичкой и щелк выключателем — и вот они уже склонились вдвоем над теплым кругом света, где руки с худыми длинными пальцами покрывают клеёнчатую поверхность с дамами, валетами, семерками и тузами. «Так-так, работаешь в казённом доме, советы людям раздаешь, Жена есть, имя папажей скажу. И ребенок есть, но живёт не с вами. Девчонка у вас». Федор молчал, И по-глупому кивал в ответ на каждое замечание тетки, которыми та выстреливала в тишину темной избы. Расскажешь, кому ведь не поверят. Да и кому такое можно рассказать? Проносились в голове мысли, какие-то чужие, холодные, будто дохлые рыбы. Работу свою ты ненавидишь, и окружающие тебя не любят. Разве что вот жена твоя, Анною зовут. Вот она в тебе души не чает, как идолу поклоняется. Про имя жены, наверное, сам ляпнул, вчера или сегодня. В угаре, когда был, параллелил Токинский мысленный поток в ответ словам гадающей. А про работу совсем промахнулась, все по-другому у меня. Еще что могу сказать: лет десять назад у Анечки Роман был на стороне. Кто-то с работы ее, в белом халате. Но потом она сама его бросила. Любит тебя больно. Вот и осталось с тобой. Теперь про будущее посмотрим. Это лучше на бабах. Ага. Тоня пошла выключать чай, а Федор, не моргая, смотрел на свечу. Десять лет назад? Это Леночка как раз в восьмом классе была. Да, Аня на работе тогда задерживалась часто, говорила, что трудности там какие-то. Правда это? Или соврала тетка дура Сейчас уж закончим и чай попьем. — Гадать при электричестве нельзя. Она развязала мешочек и высыпала на стол цветные фасолины. Худые пальцы замелькали, губы что-то зашептали, и вот на столе высятся три бобовых кучки. От каждой из них руки тетки стали отбирать по одной фасолинке, выкладывая какие-то ряды и узоры. Токен не мог оторвать глаз от пятнистых овалов. Фасолины — будто сами с собой перебегали из кучки в кучку, уменьшались и увеличивались, превращались в ряды каких-то маленьких зверьков, шныряющих туда-сюда. — Это гипноз. Наваждение. Надо уйти, спрятаться. Надо позвонить. Я ведь еще не звонил никому. Завтра на работу. — Ага. — Ну смотри, Феделек, зашептала гадающая едва слышно. — Поедешь к себе завтра. — Ты сын Вадима? Одно лицо ведь? Что ж к нам не зашел? В липовку вернешься, пока не знаю, когда, но приедешь это точно. На работе женщина. Поможешь ей, а потом уволишься. Ничего не бойся. Будешь спрашивать ответ Щетинка. За остальным сюда приезжай. Растолкую. Губы дуют, выключатель щелкает и всё заливает нестерпимым светом одинокой лампочки, повесившейся на проводе посреди потолка в зале. Бобы и карты быстро собираются и пропадают, с глаз долой. «Чай да пряники! Мятные! Как ты любишь, фиделек? Ну чё понурился-то? Угадала тётка Тоня Или соврала?» Токин улыбался и ничего не отвечал никак он не мог вернуться к прежнему потоку мыслей, словно туда кто-то бросил большой камень и привычный ручей раздвоился. — Расскажи еще про прадеда Фёдора, ну, деда твоего. Отца у него Кузьмой звали? — спросил племянник и откусил жесткий бок пряника. Спросил для того, чтобы сделать что-то, как-то остановить и прервать. — Кузьмой. — Но я там дальше уж не знаю. Знаю, что бабку мою, мать Федора, звали Пелагеей. Ну и все. Больше ничего. Мало мы как-то калякали на эту тему с Кузьмичом. А ты с дедом общалась? Как же! Любимой внучкой была. Полы у них в избе мыло, когда они уж старенькие. Жени его, бабе Наташе, пироги помогала стряпать. На картах она меня выучила гадать, а на бабах Кузьмич научил. Но он гадать не любил, — говорил Вот ещё. На бабьи дела силу расходовать. На полную луну знаешь, как его гнуло? Кого? Да Кузьмича. Как луна говорит полная, так не могу дома сидеть. Надышусь воздухом, набегаюсь, а потом в руке левой. Сила. Страсть, как хочется гладить кого-нибудь, больную скотину за ухом чесать. Лечить, короче. Ты...» — Федор помолчал, подбирая слова. — Все Тонь... «Ты шутишь надо мной, да? Прикалываешься? Я ведь по-хорошему приехал, а вы тут так про оборотней да про луну!» «Шучу?» — тётка подняла подбородок кверху, к тусклой лампе, и расхохоталась. «Да кто же шутит-то этим? А может, тебе показать?» «Показать, фиделек? «Что показать?» «Ножи. У меня, правда, не все. Двух нету. Должно быть двенадцать. Встаешь к ним задом и...» кувыркаешься. Я сама видела. Дед запрещал, а меня разве остановишь? Сама все видела. И как кувыркался, и как лошадью выбегал. Да хватит уже!» Токина вдруг подняла над сундуком, он вскочил на ноги, ярость и обида заклокотали в нем. «Я ведь по-доброму приехал, по-хорошему, а меня напоили, как свинью, ей-богу. Да еще мозги тут пудрят. Пойду я, тетя Тонь, к Дмитрию. Ты уж прости» отоспаться мне надо, чтобы завтра ехать». «Иди, иди, Феделёк», Феделек, спокойно ответила хозяйка дома и отвернулась к окну. «Больно ты, суетлив. Кричишь, глазами сверкаешь. Не люблю я этого. Как будешь готов, так сам придешь. А сейчас с катертью дорога». Фёдора будто вымели из избы. Ночью в селе светило полтора фонаря, но он смог сориентироваться, вспомнил, куда идти, и пошлёпал грязными калошами к Дмитрию. У брательника было душно и пахло перегаром. Сотовый он оставил сумки и, вытащив, увидел 10 пропущенных вызовов. Все от Анечки. Был уже второй час ночи, поэтому он отправил ей смс что все в порядке, и поставил будильник в телефоне на 6.30. Пьяный хозяин избы спал почти беззвучно, только иногда схрапывал, видимо, из-за плохих сновидений. Токен устроился в старом мягком кресле и мгновенно задремал. «Не приезжал сюда никогда, и век бы еще не приезжать», — пронеслось в его засыпающем сознании. А затем на мысленном экране забегали зверьки-фасольки, которые его и убаюкали. Глава третья «Да ты не сынок ли токина Вадима?» Бабка, которой он уступил место в рейсовом автобусе, смотрела на него и улыбалась. «Одно лицо ведь, да? А я, бабка Луша, в соседях Ефим ведь жил». «Ба! Как похож! Что ж к нам-то не зашел? В городе сейчас живешь, А где? В соседней области?» «Ба!» Федор кивал, говорил «да», но ему хотелось, чтобы старуха угомонилась и ехала дальше молча. Ему надо собраться с мыслями и... «А еще на Кузьмича похож. Вот подбородок у тебя, как у него. Как тебя зовут? Федор. «Вот, и его тоже Федором звали. Господи, до райцентра 12 километров, а там на автовокзале он поедет уже на другом автобусе. Без бабки». «А к кому заходил? И к Димке? И Тонечке?» «Ну, Димка-то пьянь, к нему идти нечего. А Тонечка, да, та расскажет, та всё знает». Бабка говорит и говорит. «Народу в автобусе немного, но все смотрят на них. И что за люди такие? Когда эта колымага докатит уже? А ведь про Кузьмича знаешь, что говорили, да?» Оборачивался он. Охи-охи, грехи наши смертные! Вся липка знала. Вишь, как бывато. И боялись его, да. Молодежь, знаешь, как пугал? Вот один раз рассказывали: идут с клуба, а перед ними лошадь сеера, да вся в яблоках из-под копыт искры. Ну и все в рассыпную. А это он. Кузьмич баловался. «А Тоня-то? Тоня!» — перебивает ее пассажирка с переднего ряда. Она давно развернулась к ним и внимала, будто на премьере в театре. «Сама-то тоже знает да умеет. И ребенка сглазит, и молоко у скотины отнимет. Боишься иной раз по улице их ходить?» «О боже, за что мне это? Съездил, называется, к родственничкам». «Да пропади она пропадом! Генеалогия это И все родословные деревья с кустарниками!» «Ну и она, Тони-то, помочь может!» — голос от женщины средних лет с другого конца автобуса. Вот у братки все руки до да лицо в бородавках были, мучился, на улицу не показывался, три раза к ней после заката сходил, и все как не бывало. А я гадать к ней бегала. Девушка почти девочка лет 18. Все правильно сказала». «Вот погоди!» — старческий голос. «Доходишь, да доскачешься, да сглазит тебя и по делам!» «Неужели въезжаем в рай-центр? Где там автовокзал? На выход, на выход!» На работе все прошло гладко. Оформили даже не за свой счет, а как заслуженный и оплачиваемый отгул. Жена попричитала, поплакала, но была в итоге всему рада, и что вернулся живой, невредимый, и что страдословный все завязал, Янечка, интерес потерял. Уже к четвергу сладко привычный ритм работы утешил его, успокоил бурлящий поток сознания, расставил все по своим местам с каким удовольствием он доставал вечером свой сотовый и говорил в ожидающую его слов трубку. «Анечка, сегодня гуляем или как?» И водитель Саша с пониманием улыбался ему, глядя на фары встречных машин. Темнело все раньше. Первый снег выпал 11 ноября. Неделя утекала за неделей. После работы они смотрели на большом телевизоре исторические сериалы «Новости», Электрический камин так искусно и уютно имитировал веселый огонь, а на работе шел приятно однообразный поток клиентов. Всё, все было как прежде. Какая там тетка Тоня, какой прадед Кузьмич, кто такой Димитрий? Прочь, прочь, отжени от меня, Господи, всякую нечисть лукавую, частыми колышками огради. Выйду в поле не перекрестясь, выйду из дому не помолясь. Постой, постой, о чем это я? Что за чушь? Так вы говорите, мать оставила завещание или все таки на вашу долю квартиры оформила дарственную? Уточните, пожалуйста. Понятно. В этой ситуации рекомендую действовать так. Сначала он ее не узнал. Бледное лицо, худые руки, волосы с пробором, скручены туго назад. Что-то в ней изменилось. Это словно была она и не она одновременно. «Фёдор Вадимович, здравствуйте! Я к вам приходила на консультацию месяца полтора назад. Помните, по ограничению родительских прав, я хотела бы все таки обратиться в суд». «Да, вспоминаю», — ответил Токин. «У вас изменились какие-то обстоятельства?» «Напоминаю, в суд нужно идти...» «Ничего не изменилось», — быстро заговорила посетительница, глядя ему в глаза открыто, смело, как-то иначе. Понимаете, в тот раз, когда я выбежала от вас и пошла по этому серому снегу, затоптанному ногами тысяч таких же, как я, прохожих, ваших клиентов, потом села в маршрутку в самую толкучку, такое ощущение возникло, что все и всегда куда-то едут, торопятся, и всем что-то нужно. И тогда я подумала, вот я убежала от вас, продемонстрировала что-то там вам, Я не знаю своё отношение к вам, какой вы холодный, бездушный, не человек, а просто должность. И что? И что с того? Вернула я тем самым свою дочку, свою Леночку? Нет. Я только себя презентовала, свой характер. А Лена с каждым днем все больше уходит, удаляется от меня, куда-то в туман. Я ее уже черты начинаю забывать. Понимаете? Они расплываются» расплываются в памяти. И это страшно. Актриса. Натуральная актриса. Думает, один раз не получилось, может, в другой раз прокатит. Значит, вы по-прежнему на учёте в психдиспансере, и жилищных условий для девочки у вас также не имеется. Вы хотя бы работаете? Я устроюсь. Уже почти устроилась. Работа хорошая, денежная. Секретарь у директора по производству. «Вы поймите, я не пью, не колюсь. Я самый обычный человек, у которого отняли ребенка. «То есть обстоятельства прежние», — заключил юрисконсульт, и внезапно его мысленный поток взорвался. Тысячу лет назад он учился на юрфаке, заканчивал пятый курс. Жил тогда в общаге в одной комнате с парнем с медицинского факультета» они за полгода здорово сдружились, были общие интересы, знакомые, читали похожие книжки и смеялись над одними и теми же шутками. Как же его звали? Почему так чешется шея? Невыносимо просто. Олег. Звали Олегом. Поссорились тогда из-за глупости. Не поделили девчонку. Света. Наташка. Не помню имени. В общем, красавица с инфака. Волосы кудряшками, глаза зеленые, Я даже стихи учил, чтобы ей цитировать. Все это казалось важнее жизни. Чувства яркие, настоящие, искренние. А потом? Потом она начала встречаться с Олегом. И, господи, какая же была ссора! Какой был разговор в их комнате! Просто война! И затем... Как же все это закончилось? Олег съехал с общаги, это я хорошо помню. А Света Наташа? «Как же там все произошло-то?» «Да, обстоятельства прежние, но я уже обращалась к психиатру по месту жительства, Все ему рассказала, есть возможность нового обследования. Конечно, все будет зависеть от них, от решения специалистов психологического диспансера». «Ладно, давайте так договоримся. Вы едете в диспансер прямо сейчас. Я все улажу. С учёта вас снимут». «Да что же я несу-то такое?» «И что там с этой проклятой шеей? Объяснит мне кто-нибудь?» «В диспансер? Ехать туда?» Тусклые глаза женщины заблестели. «Вы сможете помочь?» «Не мог бы, не советовал бы. Паспортные данные ваши у меня есть. Олеся Геннадьевна Дерябкина. Правильно произношу?» «Да-да». Она встала, потом снова села. Я, «Я прямо сейчас поеду. Я знала. Вы в прошлый раз совсем другим были. А сейчас так мне хорошо с вами. Так тепло». «Актриса, ей-богу! Идите, я сделаю звонок. Езжайте уже, я потом с вами сам свяжусь». Посетительница заторопилась, забыла паспорт, вернулась, десять раз сказала спасибо и, наконец, убежала. Федор Вадимович тут же встал и, изображая спокойствие и размеренность, направился в туалет. Он минут пять вертелся перед зеркалом, пытаясь увидеть заднюю часть шеи. Пальцами он нащупал там припухлость — которая не болела, но чесалась ужасно. Этого еще не хватало, пробормотал он. Какая-то гадость вскочила. И чего я там наобещал актрисе? Дурак, кто меня за язык-то тянул? Вернувшись в офис, он нашел в интернете номер приемной диспансера и попросил связать его с Олегом Дмитриевичем. А кто его спрашивает? осведомился молодой женский голос. — спрашивает его придурок, у которого невыносимо чешется шея. — Друг детства, он поймет. Чего он там поймет? Может, меня точно инсульт шарахнул? Да что же там с шеей-то? Надо в аптеку заехать на обратном пути. Сашке скажу, чтобы остановился. Томительные секунды ожидания. В трубке зашуршало и запело. Видимо, переключили на другую линию. — Да, слушаю. «Какой же ты Олежек! Голос-то солидный выработал. Обзавидоваться можно. Олег, это Федька Токин. Помнишь такого?» О, «Федька! Федор, Да ладно! Сколько лет, сколько зим!» И дальше юрисконсульт с 5 на 10 пересказал ему, замглав врачу по медицинской части, свою просьбу. «Ну и, естественно, как поживаешь? Да ты что, женат, детишки?» «Ну да, да, отлично. Дай твой номер. Спишемся, созвонимся. Хорошо, что позвонил». И так далее. В общем, перетерли, Решили. Федор откинулся на мягкую спинку офисного кресла и долго сидел в оцепенении. Какое-то странное у него настроение сегодня. Честное слово. Может, действительно заболел? Он едва дотерпел до конца рабочего дня, заехал по дороге домой в аптеку, и купил средства от зуда. Вечерний променад с супругой отменили. Токен решил лечь пораньше. Проснулся он от холода. Федор лежал животом вниз на чем-то твердом и ужасно неудобном. Токин повернулся на другой бок и загремел на всю квартиру. Табуретка! Как здесь оказалась табуретка? Да какого? Приподнявшись, он понял, что лежит на линолеуме, на кухонном полу. Как он попал сюда из зала, из кровати, Токин совершенно не знал. Никакого проблеска воспоминаний по этому поводу. Ну вот, привет Шишкину. Ещё и лунатить начал. Он потоптался голыми ногами по линолеуму, налил себе холодной воды и сделал несколько глотков. Два часа ночи. Может, еще удастся поспать? Тут его шея зачесалась так сильно, что он, по давней привычке лупанул правой рукой по припухлости, будто хотел прихлопнуть надоедливого комара. Мир разорвало надвое. Светлый шар лопнул в его голове, И он боком повалился на пол, слава богу, ничего не задев. Иначе Анечка точно бы проснулась. «Святые угоднички! Да что же там такое?» Присев, он с крайней осторожностью, будто к больному зубу, поднес указательные средние пальцы к шее и потрогал это. Вместо припухлости там были волосы. Клок жестких волос, похожих на щетину. Глаза Токина расширились от ужаса. Только сейчас он почувствовал, что его знабит. Фёдор схватил в прихожей маленькое зеркальце жены и попытался рассмотреть в нем отражение шеи в большом зеркале, которое висело в ванной. «Действительно, приличный клок черной шерсти. Может, ему это все снится? Пойду спать. Высплюсь, а там решим. Больничный возьму, отпуск от гулы, что угодно». Тут явно серьезная штука. Серьезная. Токен проболел почти три недели. В условиях амбулаторного лечения. Участковый врач сначала поставила ОРВИ, потом переквалифицировала диагноз в бронхит. «Скажите, пожалуйста, а вот шея, что с шеей?» Испуганно спрашивала гостью в белом халате Анечка, уже на пороге, в коридоре. «Это к дерматологу. Температура спадет, и обратитесь». Ответ врачихи немного успокоил Токина. «Раз специалист особо не удивился, значит, дело привычное. Рассосется как-нибудь и вылечится». Но через неделю домашнепостельного режима ему совсем поплохило. «Анечка, что-то сны мне дурацкие снятся!» Жаловался он жене, которая и без того места себе не находила. «Гадость какая-то! Какая, Феденька! Уж не помню, честно говоря, но нехорошая!» На самом деле он помнил. Не ясно, урывками, но помнил. То ему представлялось, что его пальцы на ногах и руках вдруг съеживались и превращались в нечто целое, единое. И потом он нёсся куда-то по ночному полю. Было страшно, И очень необычно. То ему бредилось, что он ведет подкоп под деревянную стену, и копал ведь он как-то не руками, а носом. А уж звуки, звуки, которые при этом извлекались из его же носа и горла, не то что рассказывать, самому вспоминать не хочется. Испуганная в конец жена на восьмой день привела к ним в дом какую-то тетку, возможно, соседку или свою подружку. Фёдор к тому времени впал в оцепенение и туман. Ему было просто наплевать, кто ходит рядом с ним и что говорит. Анечка откинула его одеяло, и соседка долго цокала языком, рассматривая шею Токина. «К бабке его надо, Ань! Испортили его! Щетинку насадили! Где он был в последнее время? Ездил куда-то?» Ездил, ездил в другую область, в село. Вот там, наверное, и посадили ему. Затем снова тумана озноб и всякая ерунда про поле, лес и болото. Помнится, он попал на какую-то гору, облезлый каменистый холм. И там много кто был. Лошади, свиньи, вороны, голые бабы и огненные колеса. Пляски, ругань, Базар, вокзал, ничего не понятно, но безумно приятно. Ему очень полегчало после этого сна. Лихорадка ушла, и дело пошло на поправку. В конце второй недели он собрался к терапевту, чтобы закрыть больничный. Щетину на шее он прикрыл шарфом и, честно говоря, не очень беспокоился по поводу новообразования. Это раньше он боялся и не знал, что делать. Теперь-то появилась определенность. Токен четко понял, как поступить и куда ехать. Из больницы он зарулил на вещевой рынок и вернулся с новым удобным рюкзаком. «Ань, это твоя красная сумка на колёсах. Чёрт знает что. Вот рюкзак, другое дело. Намного удобнее». Потерянная супруга будто под гипнозом смотрела за тем, как он собирает вещи. Самые необходимые. И молчала. — На неделю, Анечка, это максимум, обещаю. И потом вернусь, конечно. Работа? А что работа? Я напишу им, позвоню. Мне надо, понимаешь? Надо. Да и надоело это все юрисконсульство дурацкое. Не моё это. Токин уехал вечером того же дня. Мимо автобусного окна пробегали окоченевшие, словно сделанные из камня деревья и бескрайние поля черноголовых подсолнухов, покрытых снегом Сморщенных, видимо, их забыли убрать по осени. Все это создавало ощущение другой планеты той, где когда-то дымилась жизнь, бугрилась разными формами, но сейчас бесповоротно исчезла, пропала, ушла в другое измерение. И Федор чувствовал себя таким космонавтом первооткрывателем мира седых забытых богов. Хотя, может быть, все и не так? Возможно, он. Возвращался в те места, которые любил, но предал их, оставил, обменял на что-то другое. С автобусной остановки Токин сразу пошел к дому тётки. К Дмитрию заходить не стоило, он в таком деле не помощник. Вечерняя Липовка в этот раз встретила его по-праздничному медленными снежинками, похожими на парашюты, расчищенными дорожками и тропками. Даже редкие фонари горели по-тихому приветливо, словно приглашая и боясь спугнуть. Окна тёткиной избы отражали темноту улицы. Ни огонька, ни свечки. Фёдор стукнул пару раз в дверь, а затем толкнул ее и вошел в терраску. Здесь он скинул пальто, снял сапоги, и прислонил сумку к растрескавшемуся от старости комоду, наверное, ровеснику прадеда. А затем приоткрыл дверь зала и прокрался к кровати, к той, что там спала. Он сидел возле нее почти час, пока она не повернулась на другой бок и не открыла глаза. «Приехал Федюлек? спросила Тоня, и тот сразу по голосу понял, что ее скоро не будет. «Ждала тебя, ждала. Все глаза проглядела. Свечку зажги. Электричество не надо». Она закашлялась и попросила воды. Фёдор хотел налить из чайника, стоявшего на плите, но Тоня попросила холодной, из терраски. Гость разбил металлическим боком кружки тонкую пленочку льда в ведре и черпнул оттуда. «Я уж не встану, племяш. Болезнь такая» после нее не встают. То, что приехал, — это хорошо, очень хорошо. В дрожащем свечном пламени лицо Тони казалось то черным, то огненно-жёлтым. желтым Сет Тонь, я что-то совсем потерялся. Токен сел рядом с её кроватью на низкую табуретку. Болезнь была. А потом вот тут еще, Он наклонился и, взяв ее ладонь, дал прикоснуться к щетинке на шее. Я ж тебе про неё говорила, что будет у тебя. Не бойся этого. Я тебе травку дам, как рукой сымет. А можешь и не делать ничего. Само пройдёт. Она снова закашлялась и не переставала дохать несколько минут. С ее плеч сползло шерстяное одеяло. И Токин заметил, как тетка похудела. — Скажи, это правда? — Ну, то, что говорили про Кузьмича. — спросил он. Как только кашель утих. Про то, что он перевертываться мог, что ли. Врут, Феделек. Все врут. Не слушай никого. Дед мой, прадед твой, человеком с большой буквы был. Помогал многим. Не всем, конечно. Некоторым и помогать-то нельзя. Все равно сожрут не себя, так других. Было у него. Знал он. И я маненько умею. Но с ним не сравнить. Он один на миллион. И Летунов мог останавливать, и скотина его слушалась. Кого останавливать? а А-а-а, ты не знаешь. Городской ты наш. Летунов, Феделёк. Вот кто умер, если, а по нему тоскуют, убиваются, вот он шаром огняным прилетает. И детка умел с ними разговаривать. Остановит такой шар, расспросит и отпустит. «Неужели правда? А ты как сам думаешь?» Тоня усмехнулась и потянула к нему руку. Он наклонил свою голову, и она погладила его по пляшивой макушке. «Эх, фиделек, фиделек Ведь не передал он никому. Так, крохи. И весь рот наш, как песок, утек куда-то. Ты вот один остался». И уж как ты порадовал мне сердце, когда приехал. Я тебя давно-давно ждала, и гадала на тебя, и звала. Но всё ты был как туманом окруженный, недоступный, будто сухое дерево на голой горе. А теперь гляди, оттаял. Подумать только, ведь одно лицо с Кузьмичом, одно лицо». «Мне сны снятся паршивые, тётя Тонь. Боишься их? Опасаюсь. Всё какая-то ерунда. Лошади, птицы. Гору видел». «Видел?» — Тоня встрепенулась и приподнялась на локтях. «Расскажи, расскажи про гору». «Ну, каменная такая, с белым песком, а по краям невысокий лес, и до горизонта лес. Вороньё там, женщины голые». Все яркое, аж до боли в глазах. Я только один раз ее видел, и после выздоровел. Хорошо там тебе было. Хорошо, признался племяш. Очень хорошо. Чушь все это, сказала вдруг тетка и откинулась на подушку. Люди вздор болтают и про детку, и про меня, а ты уши развесил, вот и снится всякая. Она закрыла глаза и замолчала. Свеча чуть потрескивала. Настенные часы неспешно тикали. В терраске сверчком стрекотал старый черный электросчётчик. От духоты натопленной тёткиной избы и негородской тишины Фёдору захотелось спать. Невыносимо. Будто он весь день колол дрова. — Спи, завтра поговорим, — сказал Тонин голос, и он тут же провалился в темную яму без дна. Летел и летел не ощущая движения воздуха. Он чувствовал себя безопасно, знал, что не упадет, не разобьется, не умрёт. Стены бесконечной ямы чуть светились, а он все падал и падал. И вдруг стоп. Резкое движение, хлопок, в ноздри пахнуло чем-то резким, как от только что потушенной спички. Фёдор стоит в тёткином сарае. Он узнал место, так как в прошлый раз сюда заглядывал — Только тогда тут все было завалено, проржавевшими лопатами и граблями, деревяшками и старыми тряпками, всеми теми необходимыми нужностями, что всегда пребывают в сельских сараях, особенно если в доме не водится мастеровитого и аккуратного мужика. Сейчас сарай был пуст. Внизу, на деревянном настиле, лишь тонкий слой соломы и большой овал из горящих толстых свечей. Он видит склонённую спину тётки. Та что-то на коленях делает внутри огненного овала. «Вот, фиделек. ножи расставляю. Все двенадцать есть теперь. Ездила в райцентр, в хозяйственный, подбирала специально. Тут все просто. Встаешь спиной и кувыркаешься. Учиться ничему не надо, самого все подскажется». Токен стоит у свечной границы и ждет. Ему спокойно. И больше ничего. Так, острием вверх нужно. Запоминай, как ставлю. Меня детка учил, а я тебя. Вот такая вот родословная. Тоня чуть слышно смеется. Ножи блестят, расходясь в причудливую фигуру, которая напоминает букву, из другого не нашего алфавита. Федор ждет и молчит. Тетка поднимается с колен и перешагивает огненную границу. Она подходит к нему вплотную и берет его лицо в горячие ладони. И начинает говорить, говорить, даже не говорить, показывать. В тёткиных зрачках, в ее морщинах на лбу, мочках ушей и седых распущенных волосах всюду текут картинки» калейдоскоп из домов, огородов, военных форм, мотык, фотографий сельских и городских улиц, родных и незнакомых лиц, похороны свадеб, могил и солнечных зайчиков. — Это и есть наш род, — шепчет тёткин голос. — Наши с тобой предки. Мы в них, а они в нас. Вот что я тебе скажу, Федюлёк. Нет никакого выбора и нет никакой истинной стороны. Ты со всех сторон правильный, какой не повернешься? Хочешь лошадью, хочешь колесом или птицей. Никто никого не принуждает и заставить не может. Хочешь — делай, а не хочешь — не надо. Хочешь — оставайся, а не хочешь — уезжай. Семья, фиделек это не камин с искусственным огнем. это другое. Это... «Огонь вот здесь». Тётка целует его в лоб между глаз. «И вот здесь». Её левая ладонь касается живота племянника, проникая куда-то в солнечное сплетение. Потом она снова берет его обеими руками за щеки и притягивает к себе. Ближе, ближе, ближе, пока он не тонет в огненных колодцах ее зрачков. «А теперь...» Думай, прыгать можно только в одиночку. Никого рядом не должно быть, иначе помешаешь. Я ухожу, а ты думай. Никто тебя не принуждает, не ведет за собой и не подсказывает. Твое решение и твоя жизнь. Хлопая дверь сарая, Феделек остается один. Нет ничего за этими деревянными стенами. Он точно это знает. Там лишь. Черная пустота, беззвёздный космос. Ни его судьба, ни его работа, ни его семья. Он сам всё видел. Далеко-далеко за многие годы отсюда тысячи таких, как он, бывших задолго до Кузьмича. И всё это — его род, его древо. Он подходит ближе к огненному овалу и встает к ножам спиной. Дыхание, едва заметное, Дыхания почти нет. Нет ни свечей, ни сарая, нет пола и ножей. Чья-то мягкая рука подцепляет к тому месту на шее, где проросла щетинка, тонкий трос, прозрачную нить, и подбрасывает его тело вверх. Фёдор летит спиной вперед, переворачивается раз, другой, третий, и та же рука неспешно опускает его по другую сторону овала. Лошадиный стук копыт, короткое фырканье и через дверь на улицу. Совсем немного, и село заканчивается. Остаётся только поле, незимнее, травяное, медвяное поле, которое принимает в себя черного коня и несет его дальше. Туда-туда, к глубокой быстрой речке, к желтому песку, к землянике и белым грибам. К невысокой каменной горе где его ждут Кузьмич и все его предки.